Ман и фасад храма сочинял академик Карл Витберг, которому и производство строения высочайше поручено. Господи, спаситель наш, преизри с высоты святой на место сие и избери его в жилище себе, благословит дела рук наших. Эту доску государь с благоговением вложил в углубление означенного гранитного камня. Затем Витберг поднёс государю два серебряные вызволочные блюда, на одном мраморную плитку и серебряный вызволочный молоток и лопатку, а на другом раствор извести. После того Витберг поднёс также и государним императрицам такие же два блюда с мрамором и известью и серебряные молотки и лопатки. Сперва положили камни государней императрицы, их высочество и преосвященный Августин. Камни были из сибирского белого мрамора, и из сибирского белого мрамора, На каждом имени высочайшей особы, положившей он и в основании храма. Когда всё сие было исполнено, преосвященный Августин вступил на амвон и произнёс следующую речь. Где мы? Что мы видим? Что мы делаем? Где мы? До том месте, на коем в 12-е лето сия древняя столица с ужасом узрела Пламенник неприятельской рукою возжённый на истребление её. Узрела и преклонив посидевшее чело, умоляла Господа, да будет она искупительной жертвой своего отечества. Что мы видим? Видим ту же самую столицу, воскресшую из пепла и развалин, облечённую в новые красоты и велелепие, паки возносящую до облаков золотые верхи свои. степящую обилием богатством и веселящуюся о славе России и о благоденствии Европы. Что мы делаем? Пирамиды ли хотим воздвигнуть во славу соотечественников наших, которые неколебимую верностью к царю, пламенную любовью к отечеству, достохвальными подвигами на поле брани соделали имена свои достойными вечного благословения нашего? О нет! Что есть человек мне Бога и без Бога? Бог разум у в Господь даёт разум и мудрость. Господь сил припоясывает немощный силой и лук сильных изнемогает. Так что мы делаем? Пред лицом неба и земли исповедуя неизглаголенные милости и щедроты, какие верховный владыка мира благоволил излиять на нас? Восписую ему единому все успехи, всю славу минувших браний, полагаем основания храма, посвящаем его Господу Богу и Спасителю нашему Иисусу Христу. Боже, Отче наш, видихом, еже судил еси воденьек наших, ибо не мечом нашим уничижихом восстающие на ны, и мы ж со наше не спасе нас. Ты един спасл еси нас от стужающих нам и ненавидящих нас по срамилке си. О Боже, прохвалим связь день её имени его исповемыся во век. Первопрестольная столица, ты в особенности носишь на себе печать чудес Божиих. В твоих развалинах сокрушилось страшное могущество разрушителя. Пламя, истребившее тебя, истребило и его силы. Оно воспламенило сердца россиян и других народов к возвращению мира и тишины. Возноси, о Бог, Господа, Бога твоего, и предста подножию сия святые горы сей, поклани с Ему духом и истиною. Храбрые воины, во всех бранях, совершенных вами, вы видели... И липачь её сизали десницу Божью, водящую вас и вам споборующую. Да дити ублаву Богу, его исповедании воскликните: не мы, не мы сотворихом что? Господь сил, заступник наш Бог Иакова, отъемляй брани для конец земли. Псалом 45, стих 10. Той со твоею вся великая и славна. Боже Спаситель наш, да будут очи Твои отверсты день и ночь на место сие, где помазанный Твой полагает основание храма, во славу Пресвятого имени Твоего и в память неизглаголанных благодеяний Твоих, явленных нам. Прими от него сию благодарение жертву, чистую верою, с пламенную любовью, в глубоком смирении Тебе приносимую, приими... Благослови и сверши святое начинание, прибави милости Твоя к Нему и ко всему августейшему Его дому. Когда по окончании этой речи клир запел «Тебе Бога хвалим», послышала спуршечная пальба и колокольный звон по всей Москве, продолжавшийся во весь день. По окончании всего торжества крестный ход двинулся обратно через тот мост тем же путем к Тихвинской церкви. За ним следовали высочайшие особы при оглушительном ура, нескольких сот тысяч зрителей при пушечной неумолкаемой пальбе и повсеместном колокольном звоне. Воробьевые горы и все места, откуда возможно было только что-нибудь видеть, все было унизано народам. когда крестный ход и вся императорская фамилия сошли с террасы и направились к мосту, все это множество зрителей хлынуло на террасу осматривать место закладки, удержать не было средств, и полиция отступилась. Нам пришлось долго пережидать, пока не прекратилась давка на мосту. Так блакеи провели нас к Новодевичьему монастырю, где неподалеку в переулке отыскали нашу карету. Было очень холодно, мы перезябли и очень утомились от долгого стояния. В тот день был большой званый обед у Апраксиных, которые приглашали и меня с моими дочерьми, но я не поехала, потому что приходилось ехать домой переодеваться и опять ехать в большое общество, потом я решила ехать обедать к тётушке графине Александре Николаевне Толстой. В этот день были чёты рождения, но на обеде должны были съехаться только родные и все свои. Я могла ехать без переодевания, в чём владеет с утра. На обед к тётушке приехали из бывших на закладке и слышавшей речь Августина, которую стали разбирать. Где мы? Что мы видим? Что мы делаем? Это можно было так отвечать. Где мы на Воробьёвых горах? Что мы видим? Видим сыпучий песок. Что мы делаем? Делаем без рассудства. Кто не спрашиваясь броду лезем в воду, и такое невылажное дело ночное и так ликомыслен. Вообще, надо бы сказать правду, что было очень немного людей, которые одобряли выбор места для храма, а люди, знающие, видевшие план и фасад храма, находили его прекрасным, как архитектурный памятник, который был бы хорош в Петербурге, но который не годился для Москвы, потому что мало соответствовал нашим древним храмам Кремля. Витбергу в день закладки дали чин и немного времени спустя Владимирский крест нашел. Добавим к увлекательному и достоверному рассказу Яньковой, там в торжестве закладки храма присутствовали до 400 тысяч зрителей, более 50 тысяч военных. Чин, которым был пожалован Витберг, калерский ассесар. Не только Янькову, но и многие ее знакомые поражались январами, необыкновенной смелостью художественной мысли и таинственностью мистического ее значения. Так выразился Свербеев, в записках которого далее читаем. Это огромнейших размеров здание начиналось уже церковью во имя сошествия Христа в ад. Над ней сооружался храм Рождества Спасителя. А еще выше второго должен был возвышаться храм Воскресенья. Вся вышина от подошвы первого храма до купола должна была превосходить не одним десятком сажен храм святого Петра в Риме. Вскоре после торжественной закладки храма Витберг принял крещение, став из Карла Александром. А крестным его стал сам государь. По приказанию Александра I собралась комиссия по построению храма. Всю работу по руководству строительством храма государь возложил на Витберга, несмотря на возражения последнего, ведь в подобных делах молодой архитектор был человеком неопытным. Ему же поручено было составить и экономический проект сооружения храма. Восемь лет царь дал на воплощение проекта. Наряду с доработкой проекта Витбергу приходилось заниматься поисками материалов для строительства и способами их доставки. На это ушло почти три года. И одновременно архитектор был занят разработкой экономической стороны проекта. И лишь в 1820 году представленный Витбергом экономический проект был утвержден императором. В 1823 году началась заготовка камня в деревне Григово Верейского уезда и работа по соединению верховьев Волги и Москвы-реки. Первый опыт доставки камня оказался удачным, и в 1825 году последовало высочайшее повеление о соединении обеих рек для доставки камня к храму. Но вывести большие партии камня так и не удалось. Воду в Москве реке не смогли поднять до нужного уровня. Руководство строительством давало Свидбергу с большим трудом. Хотя земляные работы велись в большом объеме, Грунт не был по-настоящему исследован. Не было точных соображений об устройстве фундамента. Неудачи с доставкой камня Витберг увидел в злонамеренные действия, стоившие казнё до 300.000 руб. Это и другие злоупотребления привели Витберга к решению отправиться в Петербург и доложить обо всём царю. Получив докладную от Витберга, Александр I поручил заняться делами строительства храма граф Ораковчив, однако тот вскоре заболел и был отстранён от дел. А через 2 месяца император скончался. Александр Витберг лишился своего главного покровителя. Тем временем на престол взошёл Николай I, брат усопшего государя. Как верно отмечено в сохранившихся в фондах Российской государственной библиотеки редкой книги Торжество возложения храма во имя Христа Спасителя в Москве, изданный в 1839 году Александр I оставил отечество завет драгоценный для всей России увековечить память 1812 года сооружением храма, который мог бы служить в одно время и памятником нашей земной славы, и благодарственной жертвой нашей пред небом. Завет этот Сургино было воплотить сменившим Александра I его брату Николаю, который вмешался и приказал начать работы по строительству. Повелением Николая I от 4 мая 1826 года была закрыта назначенная для постройки храма комиссия и учреждён искусственный комитет для проверки действий и исканий способов и средств для окончания храма. Комитет, составленный из видных архитекторов, Есмо прохладно отнёсся к проекту Иберга и дал заключение, что на Воробьёвых горах строить такое огромное здание нельзя. В дальнейшем, кстати, по этой же причине был отклонён проект здания МГУ, архитектора Иофана, который в своей работе расположил высотный дом слишком близко к склону Москвы-реки. Воробьёвы горы по сей день являются весьма трудны для строительства местностью, слишком прихотливы. По проекту Видберга фундамент храма должен был касаться песчаного слоя горы, под которой находилась целая система родников. Строительство на этом месте столь грандиозного сооружения привело бы к оседанию почвы и разрушению построенного здания. В итоге дачтери ранние работы в 1826 году были прекращены. Неудача со строительством храма на Воробьёвых горах имеет глубокий подтекст. Московская окраина, кое и были Воробьёвы горы, была не самым подходящим местом для такого храмо-памятника. Вот центр, сердце первопрестольной вполне был этого достойн. Весной 1830 года по приказу царя генерал-губернатор Москвы Дмитрий Голицын Собрал ведущих российских архитекторов для обсуждения дальнейших планов по возведению храма. Столичные зодчие, за исключением Константина Тона, выразили готовность продолжать проектирование и строительство на Воробьёвых горах. Московские же архитекторы предложили новые места для строительства храма: Осип Буве и другие. Однако именно проект петербуржца Константина Андреевича Тона и был поддержан и утвержден Николаем Первым в конце 1831 года. Он же выбрал и новое место для храма на Волхонке. То он был любимцем царя Николаю Первому, во многом обязан именно тем образом храма, который в конце концов и появился на Волхонке и полностью соответствовал главному принципу Николаевского управления – самодержавие, православие, народность. 10 апреля 1832 года Николай I послал Галицину следующее подписание. "В лажанной памяти император Александр I, побуждаемый чувством благоговения и благодарности, повелел сородить в Москве храм во имя Христа Спасителя, памятник достойный великих событий того времени и сердца великого государя". В 1817 году храм сей был заложен в Рубежевых горах, но непреодолимые препятствия остановили предприятие. Тогда жало выбрать другое, более удобное и приличнейшее место. Таким признано нами занимаемое ныне Алексеевским девичьим монастырём, как находящееся среди самого города и положением своим подобное первому месту. Утвердив ныне проект сооружаемого храма Нам приятно поручить вам возвестить любезно верным жителям первопрестольной столицы нашей, что обет, произнесенный им в незабвенный день спасения России, будет при помощи Божией совершен. А какова же была дальнейшая судьба архитектора Александра Витберга? Для него и смерть государя Александра Первого, и последовавшие за этим приостановления стройки были большим ударом. Но беда не приходит одна. Кроме прочего, Виттберга обвинили в растрате казенных сумм. Начался судебный процесс, где подлинные виновники проскользнули, в делах шли подтасовки, уничтожение документов, фиктивная экспертиза. Суд длился долго. За это время у Виттберга умерла жена, бывшая ему верной помощницей, затем скончался отец. В 1834 году Виттберг вторично женился. На руках у Зодчего было двое малолетних детей. Их материальное положение оказалось крайне шатким, а здоровье расстроено. Летом 1835 года долгое разбирательство закончилось. Все бывшие под судом лица во главе с Витбергом были признаны виновными в злоупотреблениях и противозаконных действиях в ущерб казне. В покрытии государственного долга Строительство вошло в скозне в более чем 4 млн руб. Всё имущество суждённых было реквизировано и продано с торгов. В том же 1835 году Видберг отправляют в ссылку в Вятку запрещённому, лишённому средств служить. Кстати, для Вятки Видберг спроектировал Александро-Невский собор 1839-1864 годы не сохранился. Вятки Видберга встретил Александр Герцен. Само собой разумеется, что Видберга окружила толпа плутов, людей, принимающих Россию за аферу, службу за выгодную сделку, место за счастливый случай нажиц. Не трудно было понять, что они под ногами Видберга выкапыют ям над для того, чтобы он, упав в неё, не мог из неё выйти, для этого нужно было ещё, чтобы к воровству прибавилась зависти одних. оскорбленные честолюбие других. Были, однако, и сочувствовавшие Витбергу, Янекова рассказывала. Три года спустя, когда в Москве генерал-губернатором был князь Дмитрий Владимирович, была очередена комиссия для построения храма. В числе прочих членов был сенатор Кушников, который был предан Аракчееву, желавшему перейти дорогу к князю Голицыну. Он много повредил Витбергу. Место нашли неудобным и слишком отдалённым для построения такого храма. Но раз был в этом виновен архитектор, когда его план был высочайше одобрен и утверждён. Все люди, которые лично знали Витберга, отзывались о нём как о человеке безукоризненно честном и достойном уважении. Несчастного судили, учитывали, преследовали по наветам сильных врагов. После того, куда-то послали на житьё, в дальний город, и там совсем скрутилась его жизнь. Возвращение в Петербург в 1840-х годах из ссылки обернулось для Витберга окончательной гибелью надежд на осуществление подвижницкого труда почти всей его жизни. Последние 15 лет Александр Лаврентьевич Витберг занимался архитектурным трудом лишь эпизодически и умер в 1855 году. Александр Иванович Герцен 刘恩 было мы думах следующий слово в Витберг Если бы ни семья, ни дети, говорил он мне, прощаюсь, я бы вырвался из России, пошёл бы по миру с моим владимирским крестом на шее, спокойно протягивал бы я прохожим рук, рассказывая им мой проект и судьбу художника в России.